Почему мы победим? Почему мы победим? Победим не всю Украину, а бесноватую ее часть, больной аппендикс. Победим потому что. Потому что мы не издеваемся над пленными. Они издеваются, как невменяемые. Они унижают людей по-детски не понимая, что так же могут быть унижаемы сами, но им не отвечают зверской взаимностью. Поэтому и победим. Потому что мы не смакуем вид мертвых, а они смакуют, млея от восторга. Тошнотворная психологическая некрофилия творится в их душах. Потому что наши женщины не желают им зла и страшной смерти, а их женщины из числа тех самых бесноватых ходят туда-сюда, таская фотографии убитых и сгоревшей техники, и закатывая глаза, хохочут, и белые зубы влажно блестят. Потому что мы тащим, не бросая свою хворую и болезненную правду, они лгут, лгут, лгут, и ложь, Единственная форма подачи ими материала, новости, смысла как такового, потому что они враги украинского, малорусского, русского народа и казачьего рода, а мы и есть этот народ. Этот род. Потому что за нами стоят Гоголь и его Тарас и его Остап, а за ними Андрей и Лях, потому что за нами Богдан Хмельницкий. Матрос Кошка, маршал Рыбалка и советский поэт Харьковчанин, участник Отечественной войны Михаил Кульчицкий и его отец русский офицер, автор Кодекса чести русского офицера Валентин Кульчицкий, а за ними Мазепа, Петлюра и Бандера, общее имя которым Иуда. «Наши павшие стоят за нами стеной, их вурдалаки». Летают над ними зудливым роем, и с них отекает гной. Скажу, что произошло. Случилась <свят> битва подделки с оригиналом. Это выморочные, липовые, квазиукраинцы, недомолоросы, антирусские. Перед нами тот самый черный человек. Инфернальный двойник, о котором писали Пушкин и Есенин, он кривлялся в зеркале и корчил на рожи. Мы увидели маску, которая с той стороны зеркального стекла. Мы увидели ту самую обезьяну из рассказа Эдгара По, что с бритвой пародировала бреющегося человека, а потом перерезала ему горло. Она не ведала зла, ей никто не объяснил, что это такое. Взбесившееся отражение взяло в руки оружие. Оно угрожало не русским оккупантам, оно угрожало всему сущему, не щадя своих детей, грабя церкви, запугивая священников и травя беззащитных. Это было невыносимо терпеть. Это Нельзя не победить, из века в век это придется побеждать.